Клюв у меня действительно остался курносом. И вообще весь получился какой-то серый. И перья у меня топорщились во все стороны. И на лбу торчал хохолок. Костя Малинин выглядел совсем по-другому. У него была нарядная белая грудка с галстуком. Сам он весь был чистенький, аккуратненький с приглаженными перышками, как будто он только что из парикмахерской вылетел. Впрочем, я ничуть не расстроился. Я, когда был человеком, тоже не отличался особенной красотой и аккуратностью. Подумаешь, курносый так курносый, взъерошенный так взъерошенный. Не в этом дело. Дело в том, что я воробей. И что теперь мне никто и ничто не может испортить моего замечательного воробьиного настроения. А настроение у меня было действительно замечательное. Еще бы, в голове совершенно пусто, ни забот, ни мыслей, ни тревог. «И так будет весь день, целый день-день-день-день, ну и день-день-день, вот так день-день-день, замечательный день, шур замечательный!» Я напился дождевой воды и ударил крылом по своему отражению, обдав брызгами костью Малинина, скакавшего по ту сторону лужицы. «Костючок-чок-чок-чок-чок! Ну как жизнь? Замечательная!» — крикал Малинин, брызгая в меня водой. А что я тебе говорил? А ты говорил, превратимся лучше в бабочек. Давай скупаемся. Холодно. Давай лучше овес искать. Очень-очень есть хочется. Но эти овесы на нашем дворе оказалось делом нелегким. Мне попадались и конопляные зернышки, и арбузные семечки, и семечки обыкновенные, а вот овса все не было. Ты чи чуть-чуть чего дерешься? Услышал я вдруг за спиной Костин голос. Юрчик! Он у меня из хвоста перо выдернул. Хулиган какой! Я оглянулся и увидел, что невдалеке от меня Костюм Малинина гоняет по траве здоровенный, бесхвостый воробей. Я скачу, затрещал Костя, подбегаю в припрыжку и прячусь за мою спину. Вижу, в траве овес лежит. Нагнулся, слышу, у меня из хвоста кто-то герой дергает. Хулиганство какое! Ты ч -ч -ч чего к маленьким пристаешь? Спросил я, подскакивая к здоровенному воробью. «Ч -ч чего ты людям выходной день портишь? «Я ничего, а чего этот птенчик на мой овес разлетелся, на чужой двор заявился, да еще распоряжается здесь. Что-то я вас здесь раньше никогда не замечал». Я хотел по-хорошему объяснить воробью, почему он не мог нас раньше видеть на дворе, но верзила воробей и не стал меня слушать. Он подскочил ко мне и, не говоря ни слова, ударил меня по воробиному крылом в грудь, ударил, отскочил, ноги расставил и крылья для устрашения распустил». Ну, я не растерялся. Я тоже распустил крылья веером, хвост трубой, подскочил к Верзиле, нос к носу, да к... Там ему подножку, обыкновенную человеческую подножку. Конечно, Верзила Воробей не знал такого приема, и хотя он был выше меня на целую голову, свалился на траву, как подкошенный, лежит на лопатках, ноги кверху задрал, и молчит, и больше не задирается. Он думал, наверное, что мы ему сейчас с Костей зададим хорошую взбучку, а мне этого Воробья почему-то даже жалко стало. «Эй, ты!» — Куцый, — сказал я, — вставай. У нас лежащего не бьют. Можешь проваливать. Впрочем, можешь и остаться. Мы тебя сейчас угостим овцом. Костик, где овес? — Здесь, в траве. — Вот овсинки, и вот овсинки. Но Бесхвостый не обратил на мои слова никакого внимания. Он молча поднялся, отряхнулся и испуганно запрыгал прочь. — Чепчик! — крикнул ему Малинин вслед, махая хвостом. «Сам чепчик!» — сказал я Костя, зажимая лапой золотистую овсинку. «Не мог без меня дать сдачи!» Ко мне снова вернулось хорошее настроение, и Костя Малинин опять стал веселый-привеселый. «А здорово ты его чеп-чеп-чеп-чебурахнул!» — сказал Костя, выгребая из травы зернышко овса. «У меня даже сленки потекли от одного вида аппетитных овсинок. Я потащил клюв о камешек и еще крепче зажал зернышко лапой». «Сейчас я эту овсинку раздолблю и съем. Сейчас!» «Кошка!» — услышал я за спиной отчаянный голос Кости Малинина и обернулся. Событие двенадцатое. Кошка-муська хочет меня съесть. Итак, я обернулся. Смотрю, Кости Малинина уже на земле нет. Он уже на акации. Привесился к ветке вниз головой, крыльями машет и кричит, как сумасшедший. «Кошка! Сзади тебя кошка!» Я повернул голову в другую сторону. От мусорного сарая ко мне действительно приближалась кошка, обыкновенная кошка. Только я никак не мог понять, что было в этом ужасного и почему Костя устраивает такую панику, как будто на дворе появился тигр. Просто псих какой-то этот Малинин. Если бы я знал, что он будет таким нервным воробьем, я бы ни за что с ним не связывался. юрти скорее улетай!» — продолжал метаться на ветке Костя Малинин. Кошка подошла поближе и остановилась. Я бочком подскочил к ней...